Георг Бироус, принц Моро, Джолита, лето года 864 Арестованного коменданта Порта, именуемого в Джолите майстро доставили на допрос вскоре после возвращения принца Георга из дворца, теперь уже Маура Верентайна. Невзирая на неожиданные новости, Георг пребывал в добром расположении духа. Во-первых, он и не рассчитывал захватить Назима Сократеса вот так просто, не дурак же тот в конце концов. Даже если бы наместник сидел весь день во дворце, при виде входящей в порт Альбионской эскадры, он не замедлил бы задать такого стрекача, что вряд ли посмел бы остановиться раньше сурожа или даже Кафы. Поэтому Георг вернулся на святого Аврелия в приподнятом настроении. Залпом выпив бокал вина и побаловавшись затем необычайно вкусной таврийской черешней, он совсем было собрался обсудить с советником и ткалем дальнейшие шаги и действия, Но тут явился вахтенный офицер и доложил, что комендант Джалетинского порта доставлен в собственный кабинет управы и находится там под стражей. Корабельные каюты успели изрядно опротивить принцу еще во время долгого плавания. Да и недавнее сидение на мели внесло свою лепту. Поэтому он с удовольствием решил прогуляться до управы, тем более что советник Иткаль и министр Микела направились туда же несколько раньше. Опоясавшись для внушительности шпагой, Георг, разумеется, в сопровождении стражи, причем усиленной по сравнению с обычным, поднялся на палубу и затем вышел на пирс. На порт любо-дорого было глядеть. Куда не кинешь взор, везде альбионские солдаты с мушкетами наперевес. А кое-где и мундиры гвардейцев виднеются. При виде принца охранники и патрульные замирали на вытяжку. Георг охотно салютовал в ответ на их приветствие. Никакого бардака, никаких нетрезвых матросов, портовых девиц, вездесущих мальчишек и нищих попрошаек. Порт был скорее похож на военный лагерь. А к военным лагерям принцы Моро последнее время успели попривыкнуть, исключая единственно Александра. Отсалютовал Георг и стражу входа в управу. Свернул направо, благо дорогу уже знал, и без стука вошел в кабинет майстро-коменданта. За рабочим столом восседал Джакоб. Его помощники рылись в извлеченных из шкафа книгах, периодически выкладывая на стол перед Джакобом одиночные листы бумаги. Люциус Микелло сидел в уголке дивана с бокалом чего-то крепкого в руках. Перед диваном помещался небольшой низкий столик, на котором стояли пыльная бутылка, явно родом из местного бара, ведерко со льдом и щипцами и ваза полная фруктов. Противоположный уголок дивана облюбовал и ткаль. Диван был так огромен, что между советником и министром легко уместились бы еще пять-шесть человек. Однако там умещался лишь один – капитан Фример, как всегда громогласный и жизнерадостный. Впрочем, при виде племянника он притих и, по примеру, Микелы взялся за бокал. Напротив, на краешке изящного стула с гнутыми ножками и точеной спинкой, не очень ловко сидел пожилой болезненно-желтолицей мужчина. Одет он был по местной моде, достаточно легко, чтобы не слишком потеть по летней жаре, но при этом, очевидно, богато, за простолюдина не примешь. При виде Георга мужчина поспешно вскочил. Ещё в кабинете, разумеется, присутствовали вооружённые гвардейцы, но они на глаза не лезли, помалкивали у стен, но вместе с тем не расслаблялись и в любой момент были готовы пресечь неугодные действия пленника. «Ваше высочество, я рад приветствовать». «А вот я не слишком рад», — жёстко сказал Георг, не позволив коменданту договорить. «Приём, оказанный мне Джолитой, а в особенности её наместникам» оказался весьма своеобразным, клянусь честью». Комендант втянул голову в плечи, а потом совершенно неожиданно для всех сказал. «Ваше высочество, я догадываюсь, что гнев ваш вызван поступками Назима Сократеса, но уж поверьте мне старому грибу, наместник давно уже всей Джолити встал поперек горла. Да что там джалити всей Тавриди!» Говорил он тихо, и с той безнадежностью в голосе, с какой изъясняются приговоренные к смерти, точно знающие, что на помилование рассчитывать не приходится. «Если Назим Сократес разгневал вас, ваше высочество, призовите к ответу его и его подручных, но не мстите, жалейте, я вас умоляю, уж город-то точно ни в чем не виноват». Этот голос в раз изменил настроение принца Георга. «Принц вошел, готовый карать, наказывать и метать громы с молниями, а сейчас вдруг увидел перед собой старого больного человека, которому поэтому не особо и страшны его громы с молниями, но который зачем-то продолжает служить городу джалита и который делает это верой и правдой, без лукавства, притворства и показухи». Откуда взялось это ощущение, Георг объяснить не мог. Однако он чувствовал нутром, так оно и есть поэтому он проглотил гневную речь, готовую уже сорваться с языка, и просто сказал «Садитесь, как вас зовут?» «Эдмон Флагкий к вашим услугам», — ответил комендант и снова присел на краешек стула. Принц тоже сел на диван между Иткалем и Фримером. «Скажите, Эдмон», — задал вопрос принц, «вам известно, где сейчас находится Сократос». «Где-то в водах?» — не задумываясь, ответил комендант. «Он собрал всю свою эскадру и ушел куда-то аж за Тарханкут». «Эскадру?» — удивился Георг. «А что, большая у него эскадра?» «Пятнадцать судов, ваше высочество. Девять Кварис, две Сантоны, Шелия и две Муары. Правда, Шелия ушла только незадолго до вашего прихода. Остальные же корабли покинули Джалиту раньше». — Дьявол, — подумал Георг с тревогой, — не ожидал, что флот со столь многочислен. Он невольно переглянулся с советником. — Не поспешить ли нам в Киркинетиду? пробормотал принц. — Как бы с Александром и королевой Свинирой не случилось чего худого. — Почему в Киркинетиду? переспросил капитан Фример с простодушным недоумением. Георг повернул голову направо, вопросительно глядя на дядю. «Что значит, почему в Киркенетиду?» спросил он, холодея от внезапно сформировавшейся догадки. «Королева Свинира из Киркенетиды ушла, так что нам нечего там делать». «Ушла?» окончательно уверившись в самом худшем, выдохнул принц. «Ну да, ушла. Из Киркенетиды мы вышли одновременно. Королева Свинира на запад, а мы на юг, к вам на выручку». «На запад? А потом за Тарханкут?» «Ну да», — растерянно проговорил Фример, уже сообразив, что случилось неладное. «А вы разве не знали, Георг?» «И крипто, которым рассказывал дядя, остался у Александра», — подумал Георг почти с отчаянием. «Почему? Ну почему мне никто об этом не доложил?» Желание карать и метать громы с молниями снова захлестнуло Георга. Правда, объект теперь сменился. Но, разумеется, Георг берроус Маро моментально взял себя в руки. У тех, кто мечет громы и молнии, весь пыл уходит в бесполезное сотрясание воздуха. Тот же, кто умеет думать, думает и действует. «Микела, дядя!» – распорядился Георг властно. «Нам необходимо выйти в море. Чем скорее, тем лучше. Бросаем все. Я повторяю все. Действуйте!» В следующую секунду принц переключил внимание на Эдмона Флаки. «Послушайте, любезный», — обратился к нему Георг, словно и не он совсем недавно приказал коменданта арестовать. «Мне нужны люди, которые знают все таврийские мели. Как минимум двое, а лучше семеро. Прямо сейчас» переспросил комендант задумчиво. «Не знаю, есть ли в городе сразу семеро, но парочка точно должна быть. Кто у вас тут самый быстроногий?» Георг щелкнул пальцами, лейтенант гвардии тотчас предстал. «Ступай в таверну Арианда, это недалеко на набережной», несуетливо посоветовал Флаки. «Спроси Туса Ляо и Герхарда по кличке Кипарис». А после бери их плотно за шиворот и волочи сначала в касаториум, а потом сюда, даже если для этого придется надавать им по загривкам. Но ни в коем случае не разговаривай с ними, особенно если эти ребята пьяны. И касатов не бойтесь, не тронут они вас. Понятно? Туз Лео и Герхард Кипарис, повторил лейтенант с готовностью. Бегом, скомандовал Георг. «О, промитью!» Лейтенант исчез, предварительно что-то коротко обронив одному из гвардейцев. Помощники Джакоба невозмутимо дворяли только что вынутые книги назад в шкаф. «Дядя, отошлите охрану и пусть снимают посты со всего порта! Всем на борт!» Фример кивнул и целеустремленно загрохотал к выходу. Микела покинул кабинет еще раньше, после первых же слов принца об отходе. И только Эдмон Флаки все так же посиротски сидел на краешке стула. «Знаете, Эдмон», — сообщил ему Георг с нескрываемой горечью, «по-моему, Джолите не повезло с наместником. Зато весьма повезло с начальником порта, с майстро. Простите меня за сегодняшнее вторжение. Я возвращаю вам ваши пенаты. Хозяйничайте, как раньше». «Ваше высочество», — Флаки поднялся на ноги. Не сочтите мои слова за лесть или за дерзость, но если принц просит прощения у старика откуда-то с края света, не все еще прогнило в Альбионе. Джолита будет рада видеть вас снова. Тем более, что наместник тут явно сменится. Что ж, возможно, я сюда еще вернусь, но на всякий случай прощайте. Удачи вам, ваше высочество. Принц порывисто встал. «Пойдемте, Иткаль», и зашагал к выходу. Уже на улице, на полпути к пирсу, он грустно спросил, то ли у Иткаля, то ли так вообще. «И все-таки, почему мне никто не сообщил о намерениях Александра?» «Полагаю, все были уверены в том, что вы это знаете. Промах капитана Фримера не иначе», — отозвался Иткаль. Но лучше, Ваше Высочество, обсудим это на борту Святого Аврелия».